Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка, птица, чуть впугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Эти дороги ведут в самые разные сказки, веселые и грустные, волшебные и героические. Ты мой маленький друг любишь сказки, я это уже давно знаю, потому что в сказках всегда добро побеждает зло. В них есть своя мудрость, правда, своя красота. Вот однажды. Моя маленькая слушательница прислала сказку про цветок Василек. Жили на одной полянке цветы. Среди них рос Василек. Он был волшебный. Если его сорвешь и дашь в руки плаксе, то плакса перестанет плакать. Девочка Галя пришла на полянку и собирала себе букет цветов. В букет попал волшебный Василек. Галя принесла букет в детский сад и поставила его в вазу с прозрачной водой. С этого дня в детском саду не стало плакс. Воспитательница очень удивилась, лишь цветы знали, в чем дело, но они решили сохранить тайну волшебного Василька. И ты, дружок, я уверен, непременно придумаешь хоть одну короткую сказочную историю. Ведь если очень захочешь, то сможешь придумать сказку о чем угодно. Пойди хотя бы в лес. Знают сказку лесные чаще. Надо в чащих бывать почаще. Присмотритесь к деревьям внимательно. Сто историй прочтешь занимательных. Сказки ходят воленые связки, в каждой речке плещутся сказки. Сказку в гнезда кладут кукушки, сказку детям бормочет лягушки. Пиши, пиши, дорогой. Может быть, она будет о деревьях, о разных животных, а может быть, о луне, о солнце или о звездах. Может быть, о камнях или о речке, об игрушках. Игрушки живут везде. В твоем доме, в детском саду, в парке. А еще игрушки живут в сказках. Ты не раз встречался с ними. Это озорной деревянный мальчишка Буратино, плюшевый медвежонок Винни-Пух, забавная кукла Гурвинек, кукла Урин, Ослик Маффин. Ну, теперь идем в сказки. Дорога привела нас в сказки английской писательницы Энн Хогарт. Энн Хогарт... устроила для малышей кукольный театр. Она ездила из города в город, показывала забавные представления, и больше всех в этом театре нравился ребятам потешный ослик Маффин. Да-да, это любопытное и веселое существо. У себя на родине он появлялся на экранах телевизоров, в кукольном театре, он живет даже на полках игрушечных магазинов. на детских ковриках, на обоях, занавесках и даже на чашках и тарелках. Подумайте, ведь как приятно малышу пить молоко из чашки, на которой изображен его любимый маффин. Книга писательницы Энн Хогарт называется «Маффин и его веселые друзья». Сегодня мы раскроем ее и услышим несколько историй. Вот он, Ослик Мафин. Он высовнул голову из дверей сараячика. Здравствуйте. Я очень рад с вами познакомиться. Мы тоже. Какое сегодня чудесное утро. Я бы сказал неплохое. Я что-то задумал. Да. А что же? Это тайна. Тайна. Обожаю тайны. Ты ведь мне доверишь ее? Да-да, конечно. Я уже доверил эту тайну всем своим друзьям. Но тогда это уже не тайна? Ну, тайна. Самая настоящая тайна. И вы ее тоже сейчас узнаете. Ну, говори. Я решил испечь пирог. Ха-ха-ха. Так сказал Ослик Маффин и все началось. Маффин надел на бикринь поварскую шапочку, повязал белоснежный фартук и с важным видом отправился на кухню. Он задумал испечь для друзей не какой-нибудь, а настоящий пирог на яйцах с яблоками, гвоздикой и разными украшениями. Все необходимое он разложил на кухонном столе. Так, теперь, если меня оставят в покое и никто не будет ко мне приставать, я испеку славный пирог. Ну вот, уже кто-то прилетел. Это я, пчела. Меня прислала наша царица. Она слыхала, что ты собираешься печь сладкий пирог. Это правда? Правда. Вот видишь? Наша царица просит тебя принять эту маленькую баночку мёда. Попробуй какой-то чудный мёд. <связывая> Непременно. Поблагодари свою царицу. Но в рецепте ничего не говорится про мёд. Там написано, возьмите сахар. Вздор! Вздор! Сдор! Ее величество, пчелиная царица, не примет отказа. Все лучшие пироги делаются на меду... Ладно, ладно, я положу ваш мед в тесто. Я передам твою благодарность. Ой, пожалуйста, передай. Ну, надеюсь, такая капелька меда не повредит пирогу. Так, так, так, так, так, мой мальчик... Печешь пирог? Хорошо. А, это ты, Попи. Входи. Так, так, так, так, так. Очень, очень хорошо. На тебе необходимы свежие яйца. Я только что снесла для тебя яичко вот, вот в эту чашечку. Бери и все будет в порядке, мой дорогой. Ой, спасибо, Попи. Это, пожалуйста, не беспокойся. У меня уже есть яйца для пирога. Куриные яйца. Как? Как ты? Ты думаешь куриные яйца лучше попугайных? Ну, всегда все кладут куриные. Чепуха! Чепуха! В лучшие пироги всегда кладут яйца попугаев. Делай, как я тебе говорю, и не спой. Словом, я. Оставляю чашечку с яйцом. Прощай. Ну ладно, ладно. Одно маленькое яичко не может повредить пирогу. Пусть отправляется в тесто вместе с медом. Вот так. А уж дальше я все буду делать по кулинарные книги. И маффин пошел к буфету за сахаром.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 У, у меня особый рецепт, а вы все испортите. Не сердись, Магин. Мы прирожденные повара и у нас все получается само собой. Нам не нужны ни кулинарные книжки, ни весы и ни мерки. Мы кладем всего понемножку и хорошенько размешиваем, чтобы было вкусно. Ну, чудесно. Теперь поставь в духовку, и получится великолепный пирог. До свидания, Маффин. До свидания. Ох, теперь мне уже и, и, и нечего делать с этим тестом. Остается только поставить его в духовку и следить за правильной температурой. За температурой? Ага, это ты... Пингвин Перегрин. Да, да, это я это я и к счастью, кажется, вовремя успел. Мне не послышалось с молодой Махин. Ты сказал температура. Да. А понимаешь ты, что это значит? Температура. Конечно нет, нет, нет, нет, нет. Но я тебе помогу. Не беспокойся и не беспокойся и предоставь действовать мне. Бедному мафину пришлось довольно долго ждать, пока Перегрин суетился вокруг плиты, измеряя температуру, проверяя выключатели, бормоча какие-то непонятные мафину слова: измерительная шкала, ртуть, перегрев, накал. В конце концов он сунул пирог в духовку и, захлопнув дверцу, ловко повернул выключатель. Ну что ж, хотя мне и, и не дали самому сделать пирог, зато я его сам украшу. Вот, вот у меня приготовлена для верхушки пирога ботва моркови, вот. Есть и лиловый чертополох в чуланчике и пирог. Только Маффин принес все это из чуланчика в кухню, как увидел страуса Освальда. Перегрин ушел, а Страус вытащил пирог из духовки и наклонился над ним. Он украшал пирог перышками из своего хвоста. Ну что же это такое? Не знаю, честно. Иди сюда, маффин. Я узнал, что ты печешь пирог. Ну и решил мимоходом взглянуть на него. Ой, ты хорошо сделал. Ага, я я отнесу его. его на стол и мы будем все вместе пить чай. Хорошо, хорошо, Освальд, пусть будет так. Я и сейчас приду, вот только сейчас сниму поварскую шапочку. Ой, ой, а, а, а где она? На, на голове нет. О, а куда же она могла пропасть? Ну посмотри на окне, нет ее. Нет. А под столом? А, нет. Ну, посмотри еще где-нибудь. Ой, ой, вспомнил. Шапка у упала у меня за головы в миску. Но все так были заняты приготовлением моего пирога, что не заметили ее. А, а я ее забыл вынуть. Знаешь, Освальд, мне совершенно не хочется есть. Но надеюсь, что вам всем интересно. Пирог очень понравится. Пойду немножко погуляю. <пирог> вот какая история получилась с пирогом. А с тобой такое не приключалось, мой маленький друг. Ведь приготовить пирог – большое искусство. А Маффин пошел погулять. Догоню-ка я его. Маффин! Маффин! Да, это я. Ты не огорчайся, Маффин. Всякое бывает. Ой, я понимаю.